Глава седьмая. Вронский с Анною три месяца уже путешествовали вместе по Европе. Они объездили Венецию, Рим, Неаполь и только что приехали в небольшой итальянский город, где хотели поселиться на некоторое время. Красавец Овер Кёльнер, с начинавшимся от шеи пробором в густых напомаженных волосах, во фраке и с широкую белую батистовую грудью рубашки, со связкой брелок над округленным брюшком, заложив руки в карманы, презрительно прищурившись, строго отвечал что-то остановившемуся господину. Услыхав с другой стороны подъезда шаги, сходивший на лестницу, оберкёльнер обернулся и увидев русского графа, занимавшего у них лучшие комнаты, почтительно вынул руки из карманов и наклонившись, объяснил, что курьер был и что дело с наймом палаццо состоялось. Главный управляющий готов подписать условия. А? Ага, я очень рад. сказал Вронский. А госпожа дома или нет? Они выходили гулять, но теперь вернулись, отвечал кёллер. Вронский снял с своей головы мягкую с большими полями шляпу и оттёр платком потный лоб и отпущенные до половины ушей волосы, зачёсанные назад и закрывавшие его лысину. И взглянув рассеянно на стоявшего ещё и приглядывавшегося к нему господина, он хотел пройти. «Господин этот русский и спрашивал про вас», — сказал обер-кельнер. Со смешанным чувством досады, что никуда не уйдешь от знакомых и желания найти хоть какое-нибудь развлечение от однообразия своей жизни, Вронский еще раз оглянулся на отошедшего и остановившегося господина, И в одно и то же время у обоих просветлели глаза. Галинищев Вронский. Действительно это был Галинищев, товарищ Вронского по Пажарскому корпусу. Галинищев в корпусе принадлежал к либеральной партии и с корпуса вышел гражданским чином и нигде не служил. Товарищи совсем разошлись по выходе из корпуса и встретились после только один раз. При этой встрече Вронский понял, что Галенищев избрал какую-то высокоумную либеральную деятельность и вследствие этого хотел презирать деятельность и звание Вронского. Поэтому Вронский при встрече с Галенищевым дал ему тот холодный и гордый отпор, который он умел давать людям и смысл которого был таков. Вам может нравиться или не нравиться мой образ жизни, но мне это совершенно всё равно. Вы должны уважать меня, если хотите меня знать. Галинищев же был презрительно равнодушен к тону Вронского. Эта встреча, казалось бы, ещё больше должна была разобщить их. Теперь же они просияли и вскрикнули от радости, узнав друг друга. Вронский никак не ожидал, что он так обрадуется Галенищеву, но, вероятно, он сам не знал, как ему было скучно. Он забыл неприятные впечатления последней встречи и с открытым радостным лицом протянул руку бывшему товарищу. Такое же выражение радости заменило прежнее тревожное выражение лица Голенищева. — Как я рад тебя встретить! — сказал Вронский, выставляя дружелюбной улыбкой свои крепкие белые зубы. — А я слышу — Вронский, но который не знал, очень, очень рад. — Войдем же. — Ну, что ты делаешь? — Я уже второй год живу здесь. — Работаю. — А-а-а! — с участием сказал Вронский. Пойдём же. И по обычной привычке русских, вместо того, чтобы именно по-русски сказать то, что он хотел скрыть от слуг, заговорил по-французски. Ты знаком с Карениной? Мы вместе путешествуем. Я к ней иду, по-французски сказал он, внимательно вглядываясь в лицо Галинищева. Ага, я и не знал, хотя он и знал, равнодушно отвечал Галинищев. Ты давно приехал, прибавил он. Я? Четвёртый день, ответил Вронский, ещё раз внимательно вглядываясь в лицо товарища. Да, он порядочный человек и смотрит на дело как должно, сказал себе Вронский, поняв значение выражения лица Гленищева и перемены разговора. Можно познакомить его с Анной. Он смотрит как должно. Вронский в эти три месяца, которые он провел с Анной за границей, сходясь с новыми людьми, всегда задавал себе вопрос о том, как это новое лицо посмотрит на его отношение к Анне, и большую частью встречал в мужчинах, какое должно понимание. Но если бы его спросили, и спросили тех, которые понимали, как должно понимать. в чем состояло это понимание, и он, и они были бы в большом затруднении. В сущности, понимавшие по мнению Вронского как должно, никак не понимали этого, а держали себя вообще, как держат себя благовоспитанные люди относительно всех сложных и неразрешимых вопросов со всех сторон окружающих жизнь. держали себя прилично, избегая намеков и неприятных вопросов. Они делали вид, что вполне понимают значение и смысл положения, признают и даже одобряют его, но считают неуместным и лишним объяснять все это. Вронский сейчас же догадался, что Голенищев был один из таких людей, и потому вдвойне был рад ему. Действительно, Голенищев держал себя с Карениной, когда был введен к ней, так, как только Вронский мог желать этого. Он, очевидно, без малейшего усилия избегал всех разговоров, которые могли бы повести к неловкости. Он не знал прежде Анны и был поражен ее красотой и еще более тою простотой, с которой она принимала своё положение она покраснела когда вронский ввёл галенищева и эта детская краска покрывшая её открытое и красивое лицо чрезвычайно понравилась ему но особенно понравилось ему то что она точже же как бы нарочно чтобы не могло быть недоразумений при чужом человеке назвала вронского просто алексеем И сказала, что они переезжают с ним во вновь нанятый дом, который здесь называют палаццо. Это прямое и простое отношение к своему положению понравилось Галинищеву. Глядя на добродушную, весёлую, энергическую манеру Анны, зная Алексея Александрыча и Вронского, Галинищеву казалось, что он впал, не понимает её. Ему казалось, что он понимает то, Чего она никак не понимала, именно того, как она могла, сделав несчастье мужа, бросив его и сына и потеряв добрую славу, чувствовать себя энергически весёлой и счастливой. Он в Гиде есть, сказал Галинище про тот палаццо, который нанимал Вронский. Там прекрасный Тинторетто есть. из его последней эпохи Знаете что Погода прекрасная Пойдёмте туда ещё раз взглянем сказал Вронский обращаясь к Анне Очень рада Я сейчас пойду надену шляпу Вы говорите что жарко сказала она остановившись у двери и вопросительно глядя на Вронского И опять яркая краска покрыла её лицо Вронский понял по ее взгляду, что она не знала, в каких отношениях он хочет быть с Голенищевым, и что она боится, так ли она вела себя, как он бы хотел. Он посмотрел на нее нежным, продолжительным взглядом. «Нет, не очень», — сказал он. И ей показалось, что она все поняла, главное то, что он доволен ею, и, улыбнувшись ему, сказал, Она быстрой походкой вышла из двери. Приятели взглянули друг на друга, и в лицах обоих произошло замешательство, как будто Гленищев, очевидно любовавшийся ею, хотел что-нибудь сказать о ней и не находил что, а Вронский желал и боялся того же. Так вот как начал вронский, чтобы начать какой-нибудь разговор. Так ты поселился здесь? Так ты всё занимаешься тем же? продолжал он, вспоминая, что ему говорили, что Галиничев писал что-то. Да, я пишу вторую часть "Двух начал", сказал Галиничев, вспыхнув от удовольствия при этом вопросе. То есть, чтобы быть точным, я не пишу ещё но подготавливаю собираю материалы она будет гораздо обширнее и захватит почти все вопросы у нас в России не хотят понять что мы наследники византии начал он длинное горячее объяснение вронскому было сначала неловко за то что он не знал и первой статьи о двух началах про которую ему говорил автор как про что-то известное Но потом, когда Голенищев стал излагать свои мысли и Вронский мог следить за ним, то и не зная двух начал, он не без интереса слушал его, так как Голенищев говорил «хорошо». Но Вронского удивляло и огорчало то раздраженное волнение, с которым Голенищев говорил о занимавшем его предмете — Чем дальше он говорил, тем больше у него разгорались глаза, тем поспешнее он возражал мнимым противникам, и тем тревожнее и оскорблённее становилось выражение его лица. Вспоминая Гленицкого, худеньким, живым, добродушным и благородным мальчиком, всегда первым учеником в корпусе, Вронский никак не мог понять причины этого раздражения и не одобрял его. В особенности ему не нравилось то, что Галинищев, человек хорошего круга, становился на одну доску с какими-то писаками, которые его раздражали и сердился на них. Стоило ли это того? Это не нравилось Вронскому, но несмотря на то, Он чувствовал, что Гленищев несчастлив, и ему жалко было его. Несчастье, почти умопомешательство, видно было в этом подвижном, довольно красивом лице, в то время как он, не замечая даже выхода Анны, продолжал торопливо и горячо высказывать свои мысли. Когда Анна вышла в шляпе и накидке, и быстрым движением красивой руки, играя с зонтиком, остановилась подле него, Вронский с чувством облегчения оторвался от пристально устремленных на него жалующихся глаз Голенищева и с новою любовью взглянул на свою прелестную, полную жизни и радости подругу. Голенищев с трудом опомнился, И первое время был уныл и мрачен, но Анна, ласково расположенная ко всем, какой она была это время, скоро освежила его своим простым и весёлым обращением. Попытав разные предметы разговора, она навела его на живопись, о которой он говорил очень хорошо, и внимательно слушала его. Они дошли пешком до нанятого дома и осмотрели его. — Я очень рада одному, — сказала Анна к Голенищеву, когда они уже возвращались. — У Алексея будет ательер хороший. — Непременно ты возьми эту комнатку, — сказала она Вронскому по-русски, и говоря ему «ты», так как она уже поняла, что Голенищев в их уединении — сделается близким человеком, и что пред ним скрываться не нужно. Разве ты пишешь? сказал Галинищев, быстро оборачиваясь к Вронскому. Да. Я давно занимался и теперь немного начал, сказал Вронский, краснея. У него большой талант, сказала Анна с радостной улыбкой. Я, разумеется, не судья, но судьи знающие тоже сказали.